Сон пятый, кошмар, день отступление. Наконец-то я стала девушкой с чистой кровью, стала русалкой морского дворца с огромной силой, но навсегда лишилась любви Косо. Я не смогла быть с ним в прошлую жизнь из-за своей крови, во мне не было силы русалки морского дворца, и я не могла подарить Косо детей, духовная сила которых усилила брод поэтому оказалась похоронена в глубинах Ледяного моря, там, где царит такая стужа, что едва ли обитают рыбы. Я отчетливо помню то ощущение проникающего под кожу холода, то, как моя жизнь капля за каплей утекала из тела, и тот страх, когда мое сознание покидало меня навсегда. Я смотрела на высокое небо за толщей воды, на ничтожный свет, проникавший вниз, и, рыдая, звала своего принца. Я знала, что он не может меня услышать. Он даже не знал, где я. Мои слезы смешивались с морской водой, а перед глазами стояло лицо косо, омраченное дымкой грусти. Он всегда повиновался судьбе. В последнее мгновение моей жизни меня окружил косяк глубоководных рыб с ярко сияющих своей чешуей, и жизнь моя растворилась на дне ледяного моря. Меня зовут Тун. Такое имя мне дали в новой жизни. Меня нашли старухи морского дворца, укутанную в плотный кокон из тонких, словно паутинка зеленых водорослей. Они раскрыли его, и там оказалась я. Не, не, не я, не знали, откуда я взялась. И лишь годы спустя я поняла. Нашли они меня там же, где я была заключена и похоронена в прошлой жизни. Судьба оказалась непредсказуемой и жестокой. Все равно, что деспот, который желал, чтобы каждый человек в этом мире ощутил тьму и безнадежность и познал, насколько она может быть иронична. В детстве мои воспоминания все еще хранились у косо, а я лишь слышал едва различимый голос, который сулил мне стать его женой и выйти замуж за великого правителя Снежной крепости. Я слышала его во сне и наяву. Он звучал призывом, к которому сложно было противиться. Я узнал его значение, когда повзрослела, Голос подталкивал меня к Хасо, к мужчине, что хранил мои воспоминания о прошлой жизни, к тому, кто некогда был самым драгоценным для меня человеком. И вот я оказалась перед ним с глазами, полными слез, а он позвал меня, Ланьшан. Я зарыдала. Возможно, он уже забыл ту лило, которая когда-то появилась в конце длинной дороги, ту лило, которая преклонила колено и сказала ему «Ваше Величество». Я прибыла, чтобы вернуть вас домой. Я стала его наложницей. Обладая силой, намного превышавшей мою прошлую, я легко просматривала передаваемые высшими чинами сны, легко их трактовала и решала, как к тем поступить. Я могла без труда видеть суть вещей, я могла облегчить ношу на плечах косо. Мое тело и разум уставали, но каждый раз, видя сквозь дымку сна улыбавшееся лицо косо, Я чувствовала радость, потому что я и сама не знала, что жизнь его была тяжела. Он влачил ее ради всего мира и никогда не заботился о себе самом. Придворные служанки рассказывали мне, как прежде косо от усталости ложился на стол в тронном зале и засыпал там крепким сном. В прошлой жизни я не смогла стать женщиной, стоящей рядом с ним, и в этой хотела помочь как могла. Каждый раз он смотрел на меня с легкой улыбкой и ласково шептал «Дзяньтун, не перетруждай себя». Я отвечала ему такой же улыбкой, и отражение моих серебристых волос в его глазах напоминало мне о снегопаде, что шел во время нашей первой встречи в прошлой жизни. Вот только несколько лет спустя, после того, как он сделал меня своей наложницей, его императрицей стала другая. У нее было лицо меня из прошлого». Я слышала, как Косо ласково звал ее Лило. Я стояла в толпе людей и чувствовала, что сердце мое вот-вот разорвется от боли. Из моих глаз катились огромные слезы и падали на красный ковер, по которому, сплетя руки, ступали Лидзин и Косо. В воздухе зазвенели колокола, и до меня стали доноситься поздравления народа. Радостные возгласы пролетали где-то надо мной. И мне казалось, что я лежала на дне быстрой реки, слушая, как вода беззвучно заливает все вокруг. С того момента я часто оставалась в тронном зале одна, изучая для косо длинные и излишне подробные сны, выслушивая доклады высших чинов, день за днем расходуя свою силу. Косо же стал возвращаться в свои покои рано. Лидзин ждет меня, говорил он. Он не хотел оставлять ее на ветру. Не хотел, чтобы она мерзла. Я следила за его удаляющимся силуэтом, молча, и продолжала изучать сны, истощая силу. Я просто хотела стать сильной, чтобы облегчить его тяжелую ношу. Но задумывался ли Косо когда-нибудь, не мерзла ли я в этом огромном тронном зале. Я хотела посвятить всю свою новую жизнь Косо, потому что любила его, потому что он, как никто, заслуживал счастья но оно всегда обходило его стороной. Каждый раз, видя на его лице тень печали, я вспоминала о его улыбке, о том, как она была похожа на солнце, такая же яркая и светлая. И вот я вновь погибла ради косо, погибла от рук нового принца народа огня. Магия летянь неимоверно превышала мои способности. Я всегда считала себя самой сильной из русалок, но даже если бы я увеличила свою силу в несколько раз, Мне все равно было не одолеть Ли Тянзиня. Этой силой его благословили сами небеса. Умирая, я видела его улыбку, таинственную и порочную, словно передо мной расцвел красный лотос с земель. Он протянул ко мне руку, и вслед за ней мое тело оторвалось от земли, будто кто-то поднял его на руки. Тогда в глазах Ли Тянзиня сверкнула красная молния. «Облака полнятся призраками, Дзянь Тун, произнес он. Его пальцы соединились. Мое тело пронзило разрывающая боль, и в то же мгновение моя голова взлетела высоко в воздух. Я увидела собственное разорванное на части тело. Оно лежало в луже чистой белой крови на черной земле, словно растаявший снег. Окружающее стало исчезать на глазах, и я увидела в небесах размытое лицо косо. Оно, как и раньше, было омрачено глубокой печалью, и он все так же звал меня Ланьшан. Я хотела сказать «Я — Лило, та Лило, что вернула вас домой столетия назад. Мне так больно. Почему даже в момент смерти вы не видите меня? Неужели вы и правду меня не узнаете?» Лицо косой исчезло, и я услышала звук собственной головы, глухо упавшей на землю. Я хотела столько ему сказать, но не могла больше проронить ни звука. Я хотела сказать ему Что бы ни произошло, продолжайте жить ради тех людей, что ищут встречи с вами, ради их воспоминаний, что вы храните. Я стоял на высокой стене крепости. Мне в лицо бил пронизывающий ветер, с шумом разрывая полу императорской мантии. Я взирал с высоты на укрытые сумерками просторы империи, на ее черную твердую землю. Видел бесчисленные битвы магов народа льда с эльфами огня и, как два цвета крови, красные и белый, сплетались в свирепых схватках. Крики отчаяния с примесью запаха крови поднимались в далекие небеса, сопровождаемые ржанием единорогов и криками птиц. Сотню лет назад в священной войне также погибали единороги моих покойных братьев и сестер, и вот столетия спустя их младший брат стал императором и столкнулся с угрозой разрушения всей империи, какой истории еще не знала. Мое сердце, словно холодное закатное солнце, горело мягкими лучами отчаяния, прежде чем неизбежно исчезнуть в вечной ночи. Я оставил сны парить в воздухе рядом со мной. Я смотрел на их сверкающие шары, и из моих глаз текли слезы. Я поднял голову и увидел в ночном небе лица Инкунши, Дзянтун, Лидзин, Хуанто, Юэшень, Чауя, диче. Погибших столетия назад Пьфэна, Сингуй, Ляо Цзяня, и даже лица оставивших меня бабушки, Синдзю, отца и матери. Они появились в небесах и снова растворились, словно туман. На горизонте раздались глухие раскаты грома, словно над всей империей льда. Кто-то стал выстукивать быструю барабанную дробь. Белые мантии поглощало пламя. Его огни быстро продвигались к самому подножию снежной крепости. Я увидел, как внутри стен люди бросились в рассыпную. До меня доносился плащ детей и крики женщин. Скоро ворота снежной крепости, державшиеся десятки, сотни тысяч лет, с грохотом обрушились. И вместе с этой непробиваемой черной стеной рухнуло что-то и в моем сердце. Я прикрыл глаза, и из них пошли слезы. Передо мной появилось строгое лицо отца. Он молча смотрел на меня а в глазах его было разочарование. Никогда я не представлял, что снежная крепость пойдет во времена моего правления. Внизу, верхом на черной боевой колеснице, мчался Ли Тянзинь. Его красные волосы развивались на ветру, словно пламя. Я заметил на его губах улыбку, и та напомнила мне улыбку моего брата. — Ши! — вознесся мой отчаянный крик в небеса. За моей спиной раздались шаги. Я знал, что это приближался Ли Прочитанное заклинание, движение собственных пальцев, и мою грудь пронзили десятки ледяных лезвий. Я смотрел, как собственная кровь заливает острые клинки и капля за каплей падает на высокую черную стену. До меня донеслась печальная песня Ляо Цзяня, та самая, которую часто пели на поле боя. Пронизывающий ветер разносил ее повсюду. До меня, до детей в туманном лесу, до бежавших из крепости людей, до невероятно сильных обитателей горы божеств, до прекрасных русалок морского дворца. Песня парила высоко в ночном небе, словно гладкими шелковыми нитями. Перед глазами все поплыло. Я не знал, было ли это правильным решением покончить со своей жизнью, но все, чего хотел, так это подарить себе в эти последние моменты пути свободу. Я хотел поступить согласно своей собственной воле. Все это время я продолжал жить ради своих жаков. Меня не волновало, что жизнь моя больше походила на тюремное заключение. Теперь же все самые важные люди покинули меня. Оставался ли смысл продолжать? Мне вспомнилась прекрасная легенда о том, что наши призраки отправляются жить на облака. Возможно же, я все же смогу встретиться с тобой вновь, подумал я. Я упал на пол и заметил перед собой Ли Его взгляд, словно заполненный дымкой красного тумана, стал постепенно проясняться, пока не стал ясным, как свет пламени. Его глаза внезапно заполнились слезами, а на лице появилась невыносимая скорбь. «Брат, почему ты покинул меня? Почему ты покинул меня?» Услышал я его тихий и печальный голос. В то же мгновение я все осознал, Однако силы уже покидали меня. Я протянул руку к своему младшему брату, который ждал меня все эти столетия. Я должен был понять раньше, узнать в нем эту пугающую, неподетски прекрасную улыбку Ши. Все погрузилось в темноту. Меня накрыл вечный, беспросветный сон. Вокруг все заполнила весенняя теплота. Казалось, вокруг расцвели сотни красных лотосов.